Ханна. Вой сирены раздается прежде, чем священник успевает объявить нас с мужем и женой. Вот только что все было тихо и упорядочено. Музыка смолкла, толпа замерла, голос священника разносится по залу, перекатываясь над головами присутствующих. В тишине я слышу даже каждый щелчок камеры. Затвор открывается и закрывается, открывается и закрывается, словно металлические легкие. Аб следующую секунду всё приходит в движение, всё превращается в хаос, в мешанину пронзительных воплей и воя сирен. И я мгновенно осознаю, что заразы здесь, они пришли по нашей душе. Чьи-то руки грубо хватают меня со всех сторон. Быстро-быстро. Телохранители прокладывают у меня путь к выходу. Кто-то наступает на подол моего платья, и я слышу, как оно рвётся. Глаза жжёт Я задыхаюсь от слишком сильного запаха лосьона после бритья от обилия тесно скученных тел. Скорее уходим. Рацы взрываются треском помех. Решительные голоса выкрикивают что-то на кодовом языке, которого я не понимаю. Я пытаюсь обернуться, чтобы отыскать мать, и меня чуть не сбивает с ног напором уводящих меня охранников. Я на миг замечаю Фреда в окружении его телохранителей. Лицо у него бледное, Он что-то кричит в мобильник. Я очень хочу, чтобы он посмотрел на меня. В этом мгновении я забыла про касси, забыла про всё. Мне очень нужно, чтобы он сказал мне, что всё в порядке. Очень нужно, чтобы он объяснил мне, что происходит. Но Фред даже не смотрит в мою сторону. На улице по глазам бьёт ослепительный свет. Я зажмуриваюсь. Журналисты толпятся неподалёку от дверей, перекрыв дорогу к машине. Длинные металлические стволы их камер на секунду кажутся мне ружьями, и все они направлены на меня. Они собираются поубивать нас всех. Телохранители с боем расчищают место для меня, расталкивая стремительный людской поток. Наконец мы добираемся до машины. Я снова ищу взглядом Фреда. На миг наши глаза встречаются над толпой. Фред направляется к радиоофицерованной полицейской машине. Отвезите её ко мне домой. Кричит он Тони, потом разворачивается и ныряет на заднее сиденье полицейского автомобиля. Вот так-то. Мне ни слова. Тони кладет руку мне на макушку и грубо направляет меня на заднее сиденье. Двое из телохранителей Фреда садятся рядом со мной с оружием на готове. Мне хочется попросить их убрать пистолеты, но у меня кажется что-то с головой. Я даже не могу вспомнить, как этих двоих зовут». Тони включает зажигание, но толпа людей на стоянке запирает нас словно в лавушке. Тони громко сигналит. Я затыкаю уши и напоминаю себе, что нужно дышать. Мы в безопасности, мы в машине, всё будет в порядке. Полиция всё уладит. В конце концов мы трогаемся, медленно пробираясь через расступающуюся толпу. У нас уходит почти 20 минут на то, чтобы одолеть длинную подъездную дорожку. ведущий от лабораторий. Мы сворачиваем прямиком на Кэмешел-стрит, на которой скопилось ещё больше народу. Потом проскакиваем против потока узкую улочку с односторонним движением. В машине все молчат и смотрят на мельтешение народа на улице. Люди в панике бегут, сами не знаю куда. Хотя я вижу раскрытые рты и понимаю, что они что-то кричат. Сквозь толстые стены проникает только вой сирен. Как ни странно, Это пугает сильнее всего все эти лишённые голоса, безмолвно кричащие люди. Потом мы проносимся по такому узкому переулку, что я совершенно уверена, мы вот-вот застрянем в нём. Затем сворачиваем на другую улицу с односторонним движением, на этот раз относительно малолюдную. Мы ныряем под знак остановки и выруливаем влево в очередной переулок. Наконец-то мы нормально движемся. Мне приходит в голову идея попробовать дозвониться до матери по мобильному. Но когда я набираю номер, в трубке лишь звук умер неверного соединения. Должно быть, сеть перегружена. Внезапно я ощущаю себя очень маленькой. Система это безопасность, это всё. В Портленде всегда есть кто-то смотрящий. Но теперь похоже, что система ослепла. Включи радио. Говорю я Тони. Он повинуется. В эфире национальная служба новостей. Голос диктора звучит успокаивающе, почти лениво. Он произносит устрашающие слова абсолютно невозмутимым тоном. Пролом в стене. Просим всех не паниковать, пока полиция восстановит контроль. Заприте окна и двери, не выходите из дома. Регуляторы и все правительственные служащие объединили свои усилия. Внезапно голос диктора обрывается. Слышен лишь треск помех. Тони крутит верниер, но из динамиков несётся лишь внятный гул и пощёлкивание, сплошной белый шум. Потом внезапно раздаётся другой голос, чрезмерно громкий и настойчивый. Мы возвращаем себе город. Мы возвращаем свои права и свободу. Присоединяйтесь к нам. Разрушайте стены. Разрушайте. Тони резким движением выключает радиоприёмник. В машине повисает звенящая, оглушительная тишина. Мне вспоминается первая атака террористов, когда в 10:00 утра 11 обычного вторника в Портленде одновременно прозвучали три взрыва. Я помню, я тогда находилась в машине. Когда мы с матерью услышали по радио сообщение, мы сперва не поверили и не верили, пока не увидели дым, затягивающий небо, и хлынувший мимо нас поток людей и пепел падающий сверху словно снег. Кассандра сказала: что Фред допустил эти нападения, чтобы доказать, что заразные существуют и продемонстрировать, что они чудовищны. Но теперь чудовища здесь за стенами, а не снова на наших улицах. Я не могу поверить, чтобы он позволил этому произойти. Я даже надеюсь, что Фред всё исправит, даже если для этого придётся убить их всех. Наконец-то мы выбираемся из хаоса и толп. Теперь мы находимся неподалёку от Камберленда. Где прежде обитала Лина, в тихо вичащей жилой части города, в отдалении начинает выть сирена на старой колонче в Манджу Хил, вклинивая свои печальные ноты в промежутки между воем сигналов тревоги. Мне хочется, чтобы мы вместо дома Фреда поехали к нам домой. Мне хочется свернуться клубком на своей кровати и уснуть. Мне хочется проснуться и обнаружить, что все сегодняшние события не более чем кошмар. расчившись сквозь исцеление. Но мой дом больше не мой. Хотя священник и не завершил объявление, я уже официально замужем за Фреддом Харгроувом. Теперь ничто не будет прежним. Влево на Шермана, потом вправо, в очередной переулок, выводящий нас в парк. Когда мы доезжаем до конца аллеи, кто-то выскакивает нам на перевес, размытое серое пятно, тонет вскрикивает и жмёт на тормоза. но поздно. Я успеваю заметить потрепанную одежду и длинные спутанные волосы, заразные, прежде чем удар сбивает ее с ног. Она, вращаясь, пролетает по капоту, на секунду напротив лобового стекла словно возникает ветряная мельница и снова исчезает из вида. Ярость вздымается во мне, внезапная и пугающая, и ее острый пик прорывается сквозь страх. Я подаюсь вперед с криком. «Это одна из них! Одна из них! Держите ее!» Тони и других охранников не надо просить дважды. Они мгновенно вылетают на улицу с пистолетами и на изготовку, оставляя двери машины распахнутыми. У меня дрожат руки. Я сжимаю кулаки и откидываюсь на спинку сиденья, пытаясь успокоиться. Теперь, когда двери открыты, я слышу бой сирен более отчетливо. А еще звуки стрельбы... Словно отдалённый грохот океана. Это Портленд, мой Портленд. В эту минуту ничего больше не имеет значения. Ни ложь, ни ошибки, ни обещания, которые мы не сдержали. Это мой город. На мой город напали. Ярость усиливается. Тони рывком поднимает девушку на ноги. Она отбивается, хотя противники превосходят её численностью и силой. Ее лицо закрыто упавшими волосами, и она пинается и царапается, как животное. Возможно, эту я убью сама.